«Ближайший островок, милях в пяти отсюда, он необитаем, если только кому-то не вздумалось устроить там ночной пикник. По дороге к точке рандеву яхта останавливалась там, островок тщательно обыскали. Все, что могло быть сделано, сделано, все меры предосторожности приняты, хитроумный механизм заговора работал безукоризненно. Один только следующий этап еще внушал некоторые опасения». Номер один поднялся на мостик и склонился над освещённой картой. Эмилио Ларго, номер один, был прирождённый авантюрист «Волк в овечьем стаде». Двести лет назад, быть бы ему пиратом, ни одним из тех, Благородных разбойников, о которых врут сочинители, а кровавым головорезом, вроде черной бороды. Но черная борода был патологическим злодеем, где бы он ни появлялся, всюду тянулся за ним кровавый след бессмысленных жестокостей. Ларго был не таков. Во всех его поступках виден был трезвый ум и точный расчет, что спасало его не раз от мести разъяренной толпы, Будь то его послевоенный дебют на черном рынке в Неаполе, или пять лет прибыльной контрабандной деятельности в Танжере, или те другие пять лет, когда он стал организатором и вдохновителем ряда крупных краж драгоценностей на французской ривьере, и вплоть до его последних пяти лет в спектре. И всегда он выходил сухим из воды, всегда он делал именно... Тот решающий шаг, которого ни за что не сделал бы человек заурядный. Он был олицетворением джентльмена-проходимца, светский человек, большой распутник, прекрасный любовник, которому открыт доступ в круги артистической богемы на всех четырех континентах. И вот удача! К тому же последний отпрыск некогда славного римского рода, наследник его состояния, если верить, конечно, его собственным утверждениям. Холостяк с остальными нервами и ледяным сердцем, безупречная репутация в глазах полиции, жестокость Гиммлера — немаловажное достоинство для спектра. Идеальная кандидатура на пост главнокомандующего планом Омега. Один из матросов постучал в дверь и вошел. Сигнал получен. Колесница с платформой в пути. Спасибо. В и сумятицы любой операции Ларго сохранял спокойствие, сколько бы ни было поставлено на карту, сколь невелики были опасности и, как не важна быстрота решений, для него важнее всего было спокойствие, неторопливость, замедленность движений, как у дзюдоиста. Это не было природным даром, а выработалось благодаря воле и тренировке. Он считал, что это производит нужное впечатление на подчиненных. То, что он, человек умный и хитрый, проявляет спокойствие при плохих или, что еще важнее, хороших новостях, означает, что он заранее предвидел ход событий. Ларго предусмотрел все последствия. На него можно положиться. Он никогда не теряет душевного равновесия. И вот теперь, услышав замечательную новость, Ларго намеренно взялся за циркуль и провел на карте дугу, мнимую дугу, ненужную, предназначенную для членов экипажа, и только потом отложил циркуль и вышел в теплый полумрак ночи. Тонкий лучик подводного света пробивался к шлюпке. Это была двухместная электрическая торпеда, подобная тем, что итальянцы использовали во время войны. Она тащила на буксире подводные сани, платформу на полозьях с отрицательной плавучестью, используемую для транспортировки тяжелых грузов под водой. Вот тонкий лучик растворился в сиянии прожектора, а несколько минут спустя возник снова и двинулся обратно к судну. Естественно, было бы спуститься в трюм, чтобы воочию увидеть прибытие двух атомных боеголовок. Но, как и следовало ожидать, Ларго не сделал ничего подобного. Некоторое время спустя подводный лучик появился снова и двинулся прежним маршрутом. Теперь на сане был погружен брезент, раскрашенный под цвет морского дна, В этом месте с его белым песком и островками колоний кораллов брезентом накроют потерпевший аварию самолет, весь до последнего дюйма, закрепят края железными костылями которым не страшны ни шторм на поверхности, ни донные течения. Ларго мысленно видел каждое движение восьми человек, которые сейчас работают далеко внизу. То, что происходило теперь на натуре, было заранее многократно отрепетировано на специальном макете.